Глава 875. -я. Опытный и расчётливый. Тоте абсолютно прав. Я не знаю подробностей, но метку цивилизации первозлата не могут украсть посторонние. Давным-давно первому императору божественное око повезло наложить на неё руки, и её можно передать только тогда, когда этого искренне желает императорская семья. Цивилизация первозлата без труда, может, и не что же для них три великие секты, они понимают, что главный приз не богатство местной цивилизации, а шанс попасть на кладбище звёзд. Поэта майне решили вступить в союз с императорской семьёй. Разговор с подругой помог Ван Пуоле понять причины этой войны. Но от одной мысли, что кто-то позарился на цивилизацию, которую он уже считал своей, его охватило раздражение и гнев. Сколько практиков стадии планета у цивилизации первозлата? После небольшой паузы наконец спросил он. Существует пять великих сект. Секта Небесный Дуг занимает пятое место с тремя экспертами стадии планеты. Всего у цивилизации первозлата 18 практиков этого класса. Послушав раздражение в голосе Ван Баоле, Джео Ямен тихонько вздохнула и добавила: "В изначальном плане они не хотели присылать войска волнами. С императорской семьёй всё пошло не по плану, а Чего портал в звёзды не получилось открыть полностью и перебросить сюда всю армию цивилизации первозлата". Джео Ямен покосилась на Ван Баоле. Глубоко внутри она уже знала, почему так случилось. В результате секта Небесный Дух была поставлена в авангард сил вторжения, им поручили не уничтожить три великих секты, ополностью открыть порталов в звёзды, чтобы сюда могла прибыть вторая армия. После уничтожения трёх сект они собирались, значит, подготовку к отправке людей на кладбище звёзд. Ван по волонам хмырлса. Он понимал, почему секта небесный дух ступила к звёзде после своего поражения. Теперь он практически не сомневался, что местную цивилизацию ждёт гибель, но врождённое упрямство не позволило ему опустить руки. Возможно, существовал шанс перевернуть ситуацию. Ван по волонам несколько раз глубоко вздохнул. Яман, побудь пока здесь. Неважно, как закончится эта история, когда всё уляжется, я верну тебя на землю. После поимки при большом количестве свидетелей из обоих армий, Цзяо Яман не могла просто вернуться под защиту наставницы. Объяснить, как ей удалось сбежать, будет очень непросто, поэтому она кивнула. Ван Боле переместил её из себя за пределы главной планеты. В следующую секунду они уже находились в космосе. Взмахом рукава она окутала её своей энергией. После чего полетела сума по мрачительной скорости. Благодаря этому они быстро вернулись на планету Легион Раскол Судьбы. Оставив Чжао Ямана на базе, Ван Боу без промедления направился к горным вратам секты Карающая Атлань. С последнего визита его статус сильно изменился, и ему даже не потребовалось оповещать кого-то о своём прибытии. К тому же он больше не пытался скрыть emanции божественной воли, позволяем свободно покидать тело. Лонг Няньзы приветствует патриарха. Коль Патриарх Небесный Адлань наделил его высшим статусом, и даже стал обращаться к нему как к равному, Ван бы Олени забыл о роках об этикете и вежливости за автобиографию высокопоставленных чиновников. Он понимал, что ещё не достиг стадии планеты. До сражения за секту такая скромность вряд ли кого-нибудь впечатлила, но сейчас, когда его силы знали все, скромность стала весьма действенным оружием. Стоило ему раскинуть божественную волю, как перед ним разверзлась воронка. Она напоминала портал, ведущий в резкий уголок К теши бычет оптиция и благоухает святая. К лазурного озера стоял роскошный дом с распахнутыми дверями. Через портал Иван Волов увидел улыбающегося патриарха. То, что Иван Волов не опустил официальное обращение, потёшило его самолюбие. Вот только в его глазах незаметно появился алчный блеск. Собрадос, полагаю, ты получил моё сообщение. Подойди. Скрыв маслянистый блеск глаз, патриарх с улыбкой поднялся. Иван Волов одним шагом прошёл через воронку. Возник он рядом с домом патриарха. Перед делам он накрыло доне кулак и поклонился. Патриарх, я был занят культивацией. Простите за опоздание. Не волнуйся, собрат Дао Слоняньзе. Я пригласил тебя, чтобы обсудить доклад разведчиков. Секта Небесный Дух это лишь первая ласточка, присланная цивилизацией первозлата. Их атака захлебнулась, но ну, сейчас они готовятся повторно открыть портал, чтобы переправить вторую часть сил вторжения. Нам нужно как можно скорее нанести удар. А? Ван Буэлэ моргнул. Изначально он хотел убедить патриарха начать действовать, чтобы изложить основы для будущих планов. Он не ожидал, что глава секты сам предложит атаковать. «Сабра до осло нянь зы», — сказал патриарх, заметив на лице почнённого сомнения. «Полагаю, ты планируешь оставить цивилизацию Божественное Око». Тон патриарха Небесная Длань внезапно стал очень серьёзным. От него повеяло энергия культивации, а глаза сверепа заблестели. Это небольшое представление лишь усилило сомнение Ван Буэлэ, С другой стороны, Джао Яман рассказала ему многое, от чего не знали простые люди. Вот только патриарх стадии планеты не являлся простым практиком. Неудивительно, что он уже обо всём знал. Заданный собеседником, Дон показался Ван Буэлэ подозрительным. Он предполагал, что придётся долго спорить, прежде чем они достигнут консенсуса. Но патриарх Нестовыни всего сам предложил нанести удар. Ван Буэлэ сразу заподозрил в его поведении скрытые мотивы. Он намеренно прикинулся, будто сомневается, чтобы добыть побольше информации... Патриарх Небесная Длань сурово посмотрел на гостя, а потом тяжело вздохнул. «Собра да осло няньзы, я знаю, ты не боишься смерти. Первозлата могущественная цивилизация, сильнейший игрок девятнадцатой территории. Цивилизации Божественное Око до них далеко, поэтому наше поражение неминуемо. Ты действительно хочешь, чтобы нашу родину захватили, угнали в рабство наших братьев, а остальных оставили без дома и заставили скитаться среди звёзд, словно бродичек псов?» «Это наша цивилизация. Наш дом!» Ван Бауло со странным видом выслушал патриарха. Насколько он знал, цивилизация Божественное Око занималась грабежами и разбоем. «Обычное скопище бандитов. Поэтому ему было странно услышать такое от главаря разбойников. Ты действительно думаешь, что тебе удастся сбежать? Если у тебя получится унести отсюда ноги, как ты собираешься покинуть девятнадцатую территорию? Поверь мне, здешние владыки о тебе не забудут». «Разница только в том, как ты умрёшь. Стоя или на коленях. Вместо постыдного бягстой мольбы о пощаде, может, лучше дать им бой? Возможно, шанс ещё есть. Если ничего не выйдет, мы погибнем в лучах славы без каких-либо сожалений». Патриарх Небесная Длань говорил уверенно, словно и вправду верил во всё это, как будто он в одной части превратился в праведника и патриота. После короткой паузы Иван Була наконец спросил, «Что вы имеете в виду, патриарх?» Остановив открытие второго портала в звёзде, мы займём время для прибытия второй волны сил вторжения. В то же время у нас появится шанс истребить всех членов императорской семьи. Без них цивилизация первозлата не сможет прислать отсюда подкрепление. Ван Болонь незаметно вздрогнул, посетившая его в начале разговора странная чувству усилилась. План патриарха практически не отличался от его собственного. Он планировал тянуть время, пока его культивация не достигнет стадии планеты. Потом найти способ забрать цивилизацию Божественное Око и соединить её с Солнцем, поставив подчинение Федерации. Эгоистичный план, но Ван Боле было плевать на цивилизацию Божественное Око, его заботила только Федерация. Это был рискованный план, способный поставить под угрозу Федерацию со стороны цивилизации Первозлата в бесконечном да, удемение богатства и славы добывались в риске. Он верил, что нынешний президент и его предшественник взвесят все за и против, согласились бы с нём. На самом деле, если Федерация сможет соединиться с цивилизацией Божественное Око и встать во главе, отчего жизни всех местных практиков окажутся в подчинении благодаря контролю над Звездой, это будет равносильно принятию Федерации крайне десной пилюли. Это могло серьёзно поднять уровень силы Федерации и, как следствие, повысить культивацию всех её жителей. Существовали определённые риски, но они были не очень большими, к тому же у Ван Бола был спретентус в рукаве, который мог помочь избежать непредвиденных ситуаций. Для исполнения этого плана требовалось утянуть Дау из тякту первозлатой и карающую длань на дна. Но оказалось, что ему не нужно этого делать. Они хотели утянуть Ева с собой на дна. В одном наши планы не сходятся. Патриарх Небесная Длань хочет вырезать всю императорскую семью, а я хочу взять их в плен.